Помилуйте, мистер Астли, что это вы хотите? А правда ли, что вы вчера выиграли двести тысяч таллеров, всего только сто тысяч флоринов? Ну вот видите. так уезжайте сегодня утром в Париж. Зачем? Все русские, имея деньги, едут в Париж пояснил мистер Астли голосом и тоном, как будто прочел это по книжке. «Что я буду теперь летом в Париже делать? Я ее люблю, мистер Астли, вы знаете сами!» «Неужели?» «Я убежден, что нет. При том же, оставшись здесь, вы проиграете, наверное, все». И вам не на что будет ехать в Париж. Но прощайте. Я совершенно убежден, что вы сегодня уедете в Париж. Хорошо, прощайте. Только я в Париж не поеду. Подумайте, мистер Растли, о том, что теперь будет у нас. Одним словом, генерал. И теперь это приключение с мисс Полиной...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 Не существует. Я шел и посмеивался Странной уверенности этого англичанина, Что я уеду в Париж. Однако он хочет меня застрелить на дуэли, Думал я, если мадмуазель Полина умрет. А вот еще комиссия...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 «Неужели я и в самом деле игрок? Неужели я и в самом деле так странно любил Полину? Нет, я до сих пор люблю ее, видит Бог. А тогда, когда я вышел от мистера Астля и шел домой, я искренне страдал и винил себя, но... но тут со мной случилось...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 Слышен был смех и крик мадемуазель Бланш из спальни. Она вставала с постели. «А, ah, c'est lui! Viens donc, бета! Правда ли, que tu es gagné une montagne d'or et d'argent? J'aimerais mieux l'heure!» «Это он?»